18-е, 7-е февраля 1773 года от Рождества Христова, полдень. Эгейское море к северу от острова Микона, 54-пушечный линейный корабль русского императорского флота «Азия». Примечание. После крушения линкора «Азия» к берегу прибило только сломанную бизань-мачту и несколько мелких обломков, но ни одного тела моряка с пропавшего корабля. В обычных условиях так не бывает». Когда линкор покидал базу на острове Микона, на борту находилось 350 человек команды, чьи тела примерно через сутки обязательно стало бы выкидывать на берег. Русский линейный корабль «Азия» погибал в объятиях внезапно налетевшего жестокого шторма. Еще час назад ничего не предвещало особой беды. Погода была обычной для зимнего Средиземноморья, то есть плохой. Низкое серое небо, секущий ледяной дождь, порывистый северный ветер противный генеральному курсу, все, что вынуждало Азию идти галсами по переменно правым и левым бейтвиндам, то прижимаясь к берегу острова Тинос, то уходя от него в восточном направлении. Примечание. Бейтвинд или на ветер. Курс, при котором угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет более 45 градусов и менее 90 градусов. Тяга паруса при бейтвинде целиком определяется его подъемной силой, При увеличении давления ветра сила тяги уменьшается, зато возрастает сила дрейфа. Таким образом, на этом курсе парус, устанавливаемый с минимальным углом атаки к вымпельному ветру 5-10 градусов, работает полностью, как аэродинамическое крыло. При поворотах «Оверштаг» корпус парусного линкора скрипел, будто жалуясь на нелегкую судьбу, но на корабле это никого не пугало. Примечание. «Оверштаг». Термин, обозначающий способ смены галса на парусном корабле, при котором его нос какое-то время повернут в сторону, откуда дует ветер. При оберштаге парус, проходя через встречный ветер, плавно переходит с одной стороны на другую. Это был еще не сам штурм, а просто свежая погода, 6-7 баллов по шкале Бофорта. В противном случае линкор не покинул бы защищенную от северных ветров бухту острова Микона, дождавшись более благоприятных условий. Но постепенно ветер крепчал, все сильнее завывая в снастях голодным демоном. Волны вокруг корабля покрывались шапками пены, а дождевые капли секли людские лица, подобно шапнельным пулям. Но это еще было не самое страшное. Северо-восточный шквал налетел внезапно, когда Азия, в очередной раз приближаясь к берегу острова Тинос, готовилась к правому повороту. Корабль со страшным скрипом критически накренился. Казалось, он вот-вот ляжет мачтами на воду. И как раз в этот момент бизонь-мачта с треском переломилась у самой палубы, рухнув на борт. Центр тяжести линкора понизился, и тот нехотя начал выходить из опасного крена. И почти сразу матросы с топорами наперевес кинулись рубить удерживающие бизонь снасти. Если в шторм мачта, как привязанная, продолжит болтаться за бортом, то через самое короткое время она разобьет его будто тараном. Едва не успели справиться с этой задачей, как оторвавшаяся Бязань скрылась в волнах позади, и последовала команда к повороту. Командир линкора, капитан первого ранга Толбузин, принял решение развернуть свой корабль обратно к острову Микона, ибо из трюма доложили о быстро усиливающейся течи в корме, что в сочетании со штормом не сулила линкору ничего хорошего. Обломившаяся мачта хоть и спасла корабль от немедленного опрокидывания, но успела натворить опасных дел. У командира имелась надежда, на самом деле тщетная, что с попутным ветром удастся быстро вернуться в точку отправления, прежде чем линкор полностью потеряет плавучесть и затонет. Но повернуть на обратный курс Азии было уже не суждено. Примерно в радиусе мили море вокруг линкора вдруг озарилось ярчайшей вспышкой, и вслед за тем оно стало стремительно проваливаться куда-то вниз, одновременно раздаваясь во все стороны ревущими пенными потоками. Исполинская волна, по сравнению с которой пресловутый девятый вал выглядит мелкой рябью, подхватила несчастный корабль и с размаху швырнула на неожиданно близкий берег, поросший густым лесом. Раздался страшный грохот и треск ломающегося корпуса. В этих звуках утонули предсмертные крики искалеченных моряков и отчаянные молитвы выживших. Водяная подушка смягчила удар, а стволы деревьев, между которыми застрял разбитый корпус линкора, не дали воде унести его обратно в море. Для стороннего наблюдателя картина была бы фантасмагорической. Накренившийся корабль лежал на склоне холма на высоте 50 метров над уровнем моря в полумиле от береговой черты.